Глава 17. После знакомства с дочерью Булата я еще более решительно настроен найти себе невесту. После смерти Луизы я перестал принимать большинство приглашений на мероприятие, так как это она любила проводить время среди других людей. Но в ближайшие выходные соглашаюсь посетить загородный дом одного из своих клиентов Асхаба. Максут с женой тоже приехали, что облегчает мне задачу. потому что если кто и чувствует себя как рыба в воде в окружении потенциальных клиентов, так это мой зам. Оставив ему налаживание новых контактов, так как гостей много, я полностью ухожу в собственные поиски. Замужних женщин определить легче всего, потому что они, хоть и не все, носят головные уборы. Красивая блондинка, разговаривающая с Зариной и еще двумя женщинами, привлекает мое внимание, и я начинаю наблюдать за ней, все больше уверяясь, что девушка ведет себя скромно и выглядит довольно робкой. «Максут, кто-то блондинка, стоящая у окна, с телефоном в руках. Через час нахожу друга, чтобы узнать у него информацию. А что?» – поднимает брови он, явно заинтригованный. «Понравилось? Ты же женатый человек, Мурат!» В его голосе нет осуждения, только любопытство, и это то, что мне в нем нравится. Максуду нет дела до чужих недостатков и прегрешений. Он и сам никогда не был святым. У меня еще три вакантных места, отшучиваюсь я. Так кто она? Скука смертная, морщится друг. Ее зовут то ли Элина, то ли Эльвира. Пять минут разговора с этой девицей, и можно заснуть. Зарина с ней вроде общается, но не слишком близко. Понятно, а она замужем? Нет, говорю же. «Она скучная», словно это все объясняет, округляет глаза Максут. «У людей очень разные понятия о скуке, так что я, пожалуй, рискну познакомиться», говорю ему, направляясь в сторону девушки. «К сожалению, мой друг оказывается прав. Элина, как зовут девушку, очень красива и скромна, но даже разговорив ее, я понимаю, что она невыносимо скучная, и дело тут вовсе не в робости». Какую бы тему я ни начал, она отвечает одна сложно или соглашается со мной. Невольно сравниваю ее с Самирой, которая на все имеет свое мнение, но тут же гоню эти мысли из головы. Конечно, одна неудача меня не останавливает. На протяжении всего следующего месяца я знакомлюсь еще с несколькими девушками, но ни одна из них не цепляет меня. И самое обидное, что не все они скучные. а большинство просто красавицы ничуть не хуже, а может даже и лучше Самиры. Однако именно эта наглая пиголица мешает устроить мне личную жизнь, поселившись в моих мыслях и не желая никуда уходить. Я так измучен к концу месяца, что уже просто решаю смириться с тем, что имею. Да, мне, похоже, нравится именно Самира. Каждый раз, когда звонит мама, я пытаюсь уловить ее голос в трубке и внимательно вслушиваюсь, в любые новости о ней. Снова и снова пересматриваю видео с Амиром, в которых мелькает ее лицо. Представляю, какой могла бы быть моя жизнь, если бы она была настоящей женой, а не фиктивной. И в конце концов решаю прощупать почву через маму. «Мама, я решил снова жениться», объявляю ей в один из наших телефонных разговоров. «А как же Самира?» – расстроенно спрашивает мама. «Самира не настоящая жена, ты же знаешь. Я сейчас занимаюсь поисками невесты, так что в свой ближайший приезд собираюсь развестись с Самирой». «Мне казалось, что она тебе начала нравиться», осторожно предполагает мама. «Вы ведь так хорошо ладите в последнее время. И Амир любит ее, как свою мать. Ты не думал о том, чтобы построить с ней настоящую семью? Мира будет хорошей женой и матерью, я знаю». мама даже немного теряюсь от столь быстрого напора. Выходит, она об этом уже думала. Что ж, это упрощает мне задачу, потому что ни за что я не дам понять этой высокомерной девице, что это была моя идея оставаться женатым на ней. Сами ряда палец, так она руку откусит. «Просто поразмышляй об этом, мурад продолжает мама. «Если вы начнете чаще общаться...» Ты сам поймешь, какая она замечательная. Конечно, если ты там в Москве еще не влюбился в кого-то, и стесняешься прямо мне об этом сказать. Мама, я же не ребенок, чтобы ходить вокруг да около. У меня сейчас действительно нет ни одной кандидатуры, я просто делюсь своими планами. Амиру вот-вот исполнится год, он должен жить со мной, и если без женщины рядом это невозможно, то я должен жениться и перевести его сюда». чтобы о нем заботилась настоящая мачеха, раз уж ты наотрез отказываешься переезжать. Ну, если ты останешься женатым на Мире, мне просто придется переехать, потому что я не хочу оставаться тут и без нее, и без внука. А без сына, значит, осталась с легкостью. Не могу сдержать свои чувства. Сколько лет я ее уговаривал жить со мной, а стоило появиться перспективе остаться без Самиры, так она уже готова чемоданы собирать. Где-то видано, чтобы чужая девчонка была роднее собственного сына. «Не веди как ревнивый ребенок, тебе не к лицу, Мурат», – строго говорит мама. «Я люблю тебя больше всех, дурачок, но ты взрослый мужчина. Я бы только мешала тебе устраивать свою жизнь с Луизой. С Амирой совершенно другая ситуация. Я не боюсь быть ей обузой, потому что она меня любит, как мать, и ревнует, но в точности, как ты». Луиза тоже тебя любила. Ничуть в этом не сомневаюсь, но я была для нее свекровью, а не матерью. Да и Амира тогда еще не было, а теперь у нас довольно большая семья. Мы уже привыкли постоянно быть вместе. Обстоятельства сейчас другие, Мурат. Я не навязываю тебе ее, ты сам способен принять решение. Но если с Амира тебе нравится, то не думай долго, сынок. Приезжай и поговори с ней». Кто знает, может, обратно ты вернешься уже со своей семьей. Я подумаю, мама, решая закончить этот неловкий разговор. Спокойной ночи. И тебе, дорогой. Мне требуется ровно две недели, чтобы вырваться с работы и поехать домой. Я не рассчитываю на то, что Самира сразу упадет в мои объятия, но также не собираюсь принимать отказ. Я знаю, что она согласится. портачится, потреплет мне нервы, но в конце концов примет мое предложение. Новость мамы о том, что Мурат едет домой, действует на меня неожиданным всплеском предвкушения и радости. «Какого черта я радуюсь?» спрашивается. «Сама ведь хотела от него сбежать, когда мы были в Москве. А теперь, получается, жду новой встречи? Дура! Как есть дура!» Мой диагноз подтверждает и телефон, и звонок от Ляли через несколько дней. который открывает мне глаза на вероятную цель его приезда. «Как пить дать? Хочет развестись со мной!» «Мира, а между вами с Мурадом ничего не было?» спрашивает меня кузина через несколько минут непринужденного разговора, удивляя и даже шокируя таким вопросом. «Ляля, в каком это смысле?» «В прямом. Мы же взрослые люди мира, и я спрашиваю не из праздного любопытства, а потому что беспокоюсь. Ваш брак все еще фиктивный?» Блин, и зачем я поделилась с ней такими подробностями? Вот кто меня за язык тянул? Надо было сказать ей тоже, что и другим, но нет. Мне ведь жизненно необходимо было оправдать свое решение выйти за эту зануду. Да, Ляля фиктивный, отвечаю с раздражением. Я же не дура спать с ним, зная, что это все временно. Ох, слава богу, подыхает Ляля. А то я уже готова была взорваться от злости на него. Но учитывая, как давно уже нет его жены, то это неудивительно». «Что неудивительно?» спрашиваю настороженно, потому что шестым чувством ощущаю, что мне это не понравится. «Ну, это пока не подтверждено», неожиданно начинает мямлить кузина. «В общем, я слышала от Вики, а она от Зарины, что Мурат вроде как начал присматриваться к нашим девушкам. Я даже сама видела его пару раз на свадьбе и на благотворительном ужине». Оба раза он разговаривал с разными девушками из наших, а раньше вообще всех игнорировал и мало где появлялся. Ты что же, следила за ним все это время? Чувствую совершенно нелогичный укол ревности при мысли, что Ляля все еще что-то чувствует к нему. Конечно, нет, ты с дуба рухнула, возмущается она. Просто подметила и сравнила то, что знаю, с тем, что знает Вика. У нас одни и те же знакомые, естественно, мы часто оказываемся в одних и тех же местах. «Боже, да что я оправдываюсь перед тобой, как перед ревнивой женой?» ляли хихикает, а мне вот совсем не смешно. Мои чувства задеты, потому что Мурат, возможно, и не так безразличен ко мне, как она думает. Короче, я думаю, он действительно сейчас в поисках невесты, продолжает свою мысль она. И это было бы просто ужасно, если бы ты была его настоящей женой. Да его за такое кастрировать мало. Мне все равно, пусть хоть сразу четырех жен себе ищет. Выпаливаю за пальчиво чувствую горечь во рту. И что ты имел в виду, говоря, что это неудивительно? Луиза умерла меньше года назад. По-твоему, нормально, что он сразу ринулся на поиски новой жены? Он мужчина мира, и у него есть потребности. Тимур просто на стенку готов лезть, когда я без него уезжаю к родителям. А это максимум две недели разлуки. Думаешь, легкому раду несколько месяцев обходиться без женщины. Тем более, что такие, как он, не делают этого на стороне. Если он, конечно, не изменился с тех пор, как я его знала. Не изменился такой же правильный зануда. Бурчу я, не желая даже думать о том, что ему так нужен секс, что он готов ради этого жениться на едва знакомой девушке. Пустился на поиски, значит, кобель. «Мира!» – смеется Лейла. «Только не говори, что ревнуешь!» Не ревную, сдался он мне. Ну-ну, а вообще, Мурат хороший вариант. Ты же любишь его семью. Он обеспеченный, как ты всегда хотела, и красивый. Готовое замужество. Что тебе мешает его сохранить? С каких пор ты стала такой циничной, удивляюсь я. Не собираюсь я ничего сохранять, только чтобы быть удобным телом для мужика. Мой муж будет меня любить, ценить и уважать. А иначе я просто не выйду замуж и все. Мурад же, если ему так приспичило, то пусть ищет себе жену на здоровье. Я не буду ничего предпринимать. Разведемся и будем жить каждой своей жизнью. То есть, фактически, мы уже так живем, ничего даже не изменится. Изменится, Мира, ты забываешь, что... В трубке вдруг слышится громкий плач моей новорожденной племянницы Эмилии, что прерывает наш разговор. Миля проснулась, потом договорим. С корговоркой говорит Ляля. «Давай, зацелуй ее от меня в обе щечки». Я кладу трубку и валюсь плашмя на кровать, уставившись в потолок. Как бы ни хотелось игнорировать и подавлять свои глупые чувства, но слезы все равно собираются в уголках глаз и текут вниз по вискам на одеяло. Он всего лишь мужик мира, обычный, среднестатистический, ненадежный мужик. Чего еще от него ожидать? Все они такие, похотливые животные». Я даже не уверена, что он действительно ищет жену, но что-то подсказывает, что, скорее всего, это правда. А это значит, что он действительно едет сюда, чтобы развестись со мной. Это даже разводом считать нельзя, ведь брак-то не настоящий, пытаюсь убедить себя. Но это почему-то не приносит облегчения. Я все равно чувствую себя преданной.